Глава пятнадцатая. Это была только временная неудача. Полагаю, что в обычных условиях я чувствовал бы себя разбитым, испуганным, разозленным, раздираемым множеством бесполезных эмоций. Теперь же я просто желал случая — убить его снова. Это стало уже утомительным. После двух попыток он по-прежнему жив. Я решил, что третья должна быть окончательной. Он наклонился и стал рвать мою одежду, обыскивая меня с грубой тщательностью. Разрывая ее на мелкие клочья, он собирал все снаряжение, укрепленные на мне, нож с лодыжки, пистолет с пояса, крошечные гранаты из волос. Через несколько секунд я лишился всего своего оружия. То немногое, что оставалось было вне пределов досягаемости. Очень тщательно обыскав, он швырнул мое бессильное тело на стол лицом вверх. Я все подготовил для этого момента, все. Он пускал пузыри, По Подбородку текла слюна, я услышал звон цепей. Он поднял мои запястья и защелкнул на них металлические обручи, соединенные коротким обрезком тяжелой цепи. Когда кандалы замкнулись, Сверкнула короткая вспышка света, и их концы сплавились. Я ничего не чувствовал, но увидел, как под металлом моментально покраснела вся кожа. Имеет значение. Когда это было сделано, он приложил к моему запястью иглу. Чувствительность стала возвращаться. Сначала я ощутил дикую боль в запястьях, потом обрели чувствительность руки. Я не думал, что возвращение чувствительности может сопровождаться такой болью. Я старался не обращать на нее внимания, хотя спазмы боли потрясали мое тело. В конце концов я непроизвольно скатился со стола и тяжело упал на пол. Он тут же нагнулся, подхватил меня и потащил через широкое пространство огромного собора. Даже в этом маленьком теле сила его была чудовищна. В то короткое мгновение, что я лежал на полу, мои пальцы успели что-то ухватить. Не зная, что представляет из себя этот маленький металлический предмет, я крепко сжал его в кулаке. Примерно в пяти метрах от приборов управления, темпоральной спиралью, стояла крепкая металлическая колонна, доходившая мне до пояса. Она тоже дожидалась меня. Он широко развел мои руки и вложил соединявшую их цепь в канавку на вершине колонны. Еще одна вспышка, и цепь сварилась с металлическим монолитом. Он отпустил меня. Я качнулся, но не упал. Мое тело вновь обрело чувствительность и способность двигаться, пока он, подойдя к приборам, проделывал какие-то манипуляции. В громадном соборе царила тишина. Если не считать наваленных тел, мы были одни. — Я победил! — завизжал он, неожиданно слегка пританцовывая и брызжа слюной. — Понимаешь ли ты, что ты теперь в петле времени, который не существует? Я ее создал, чтобы заманить тебя, и она исчезнет, как только я ее покину. Я это подозревал. В наших учебниках Наполеон проиграл. Здесь он победил. Я дал ему оружие и помощников, чтобы завоевать мир. Потом, когда все было готово, я влез в мое новое тело. Я убил Наполеона. Когда я это понял, появилась петля во времени, и ее существование воздвигло временной барьер, который исчезнет вместе с ней. Это случится, когда я уйду, но не моментально. Это был бы слишком легким концом для тебя» мне будет приятно думать что ты торчишь здесь один понимая что проиграл и что твое будущее никогда не будет существовать в этом здании есть фиксатор времени время сохранится здесь когда лондон исчезнет со всем остальным миром раньше чем он включится ты может быть сдохнешь от жажды а может быть и не сдохнешь я победил последние слова Он выкрикнул, снова поворачиваясь к пульту. Я рожал кулак, чтобы посмотреть, какое оружие, спрятанное в моей ладони, поможет мне сокрушить его в этот последний момент. Это был маленький латунный цилиндр, весивший всего несколько граммов. В одном конце его были маленькие дырочки, и когда я перевернул, оттуда посыпался мелкий белый песок. Песочница, применявшаяся при письме для высушивания чернил. Можно бы желать и большего, но придется довольствоваться этим. — Я ухожу, — сказал он, включая механизм. — А как же? — Эти твои люди, — спросил я, выгадывая время на размышление. — Безумные рабы! Они исчезнут вместе с тобой. Они сослужили свою службу. Меня ожидает целый мир таких, как они. Скоро таких миров будет много, скоро все будет моим. К этому мне нечего было добавить. Он прошел по каменным плитам чудовище в образе маленького человечка, коснулся рукой сверкающего конца темпоральной спирали и был мгновенно схвачен ее зеленым пламенем. Все мое провозгласил он и в глазах его горел такой же зеленый огонь я так не думаю несколько раз подбросил я на руке песочницу оценивая ее вес и расстояние до пульта до да брошу легко регулировка временной шкалы представляла из себя ряды клавиш очень похожих на клавиши музыкального инструмента в данный момент некоторые из них были нажаты если мне удастся нажать еще хотя бы одну, регулировка изменится. Он прибудет в другое место и время, а может быть, и вовсе никуда не прибудет. Я медленно замахнулся, прикидывая расстояние и траекторию, по которой должен полететь крохотный цилиндрик, чтобы попасть в нужное место. Вероятно, он увидел, что я собираюсь сделать, потому что завыл от безумной ярости, пытаясь вырваться из временного поля которая аккуратненько приковывала его к концу спирали. Я хладнокровно прицеливался, пока не убедился, что все правильно. — Вот так! — сказал я и запустил песочницу к пульту по высокой дуге. Она полетела вверх, блеснула в столбе солнечного света, врывавшегося сквозь застекленное окно, а потом устремилась вниз, упала на ряды клавиш и гремя скатилась на пол. Темпоральная спираль освободилась. Его яростные крики оборвались, и он исчез из виду. В тот же миг свет изменился, стало сумрачно, за окнами посерело. Я уже видел такое в самом начале, во время темпоральной атаки на лабораторию. Лондон, весь мир, снаружи больше не существовали. Не существовали в этой точке пространства и времени. Здесь был только кафедральный собор, кратковременно удерживаемый фиксатором времени. Он победил. Я почувствовал первый признак тревоги, должно быть, действие наркотиков проходило. Я внимательно вглядывался, но в полутьме было почти невозможно рассмотреть показания индикаторов. Изменилось ли показание одного из них перед включением спирали, я не был уверен. Да это и не имело значения, по крайней мере, для меня. Для меня не имеет никакого значения, каким будет будущее, адом или мирным раем. С возвращением эмоций мне стало интересно, будет ли существовать мой мир, появится ли специальный корпус. И родится ли моя Ангелина? Мне этого не узнать. Я резко дернул за цепи, но они, конечно, держали крепко. Это конец. Конец всему. Возвращающиеся ко мне эмоции были самыми мрачными из возможных, но я ничего не мог поделать. Конец.